— Окончательный ритуал стал обычаем после того, как церемония с кинжалом целиком стала повторяться раз в год, — продолжал Вайт. Но так, конечно, было в самом начале. Позже обычай превратился во что-то среднее между прятками и эстафетными гонками. Думаю, так играли под Рождество. Мой дедушка еще застал то время. Процедура была очень простой. Все огни в доме гасили. Глава семьи Петри по имени и крови передавал кинжал в руки первого попавшегося ему в темноте человека. По условиям игры взять его нужно было обязательно. В другой, в свою очередь, охотился за кем-нибудь еще, чтобы передать кинжал и так далее. Каждый старался избавиться от него как можно быстрее. Затем звучал гонг, и слуги зажигали свет. Человек, у которого в этот момент оказывался кинжал, выбывал из игры и платил штраф, который все время менялся. От поцелуев до серебряных монет. Вайет замолчал. «Ну вот и все», – произнес он, твертя кинжал в руках. «Совершенно удивительная история. Энэджер Эджер повернулась к остальным. Не правда ли? И совсем в духе этого замка. Давайте сыграем». предложил вдруг Альберт кемпион улыбаясь своими белоснежными зубами и вызывающе оглядывая всю компанию. — На шесть пенсов, если хотите. — А можно? — вопросительно взглянув на Вайта, тихо произнесла Энн. — Это было бы неплохо, дружище, — ставил Крис Кеннеди, который стремился поддерживать любое предложение, исходящее от Энн. Все остальные тоже благосклонно отнеслись к этой идее, но Вайт... Чувствовалось, колебался. «В общем-то, у меня нет причин для отказа», — сказал он и замолчал. Что касается Абершоу, у него внутри возникла сильная неприязнь ко всему происходящему. История ритуала с кинжалом странным образом подействовала на него, — То ли любовные переживания, то ли мрачный дом действовали Джорджу на нервы, но мысль оказаться в кромешной темноте наедине со зловещим кинжалом не вызывала особого восторга. Ему показалось даже, что и Вайту эта идея также не по душе, но обнаружив общий энтузиазм собравшихся, он не мог не согласиться. Вайт вопросительно посмотрел на полковника. «Почему бы и нет, мой мальчик?» ответил старик на немой вопрос. «Очень интересно принять участие в том, что в прошлом было чем-то ужасным, а потом превратилось в невинную и приятную забаву». Полковник Кум посмотрел на своих компаньонов, и оба выразили согласие. Как только было решено проводить обряд, к нему начали готовиться со всей тщательностью и юношеским энтузиазмом. Слугам объяснили их роль – опустить люстру и погасить свечи, а затем по сигналу снова зажечь их. Всеми приготовлениями руководил вайт как хозяин дома. Джорджу показалось, что его вдруг не получал от этого никакого удовольствия. Наоборот, он был всем недоволен, а медлительность слуг вызывала у него раздражение. Наконец, дали сигнал к началу. Под звон цепей опустили люстру, потушили свечи, и огромный зал погрузился в темноту. Лишь в каминах периодически вспыхивало и затухало пламя. Гидеон и человек, похожий на Бетховена, присоединились к молодежи, собравшейся у выхода в коридор. Последнее, что увидел Джордж перед тем, как погасили свет, была высохшая фигурка полковника Кумба, сидящего в кресле в тени у камина. Он улыбался гостям сквозь ужасную пластинку на своем лице. Затем полковник последовал в коляске за остальными участниками, и ритуал «Блэк Датли» начался. Таинственность и жутковатость больших каменных лестниц и коридоров старого замка вызывали чувство беспокойства и тревоги. Все время казалось, что кто-то невидимый и воздушный проносится мимо, а темнота полна неясных звуков, шорохов, торопливых шагов. Джордж был далеко не нервным человеком, и в обычной ситуации все это его просто позабавило бы. Но именно этим вечером и в этом замке Где у него появилось дурное предчувствие, а Абершоу было явно не по себе. Это состояние еще усугубилось тем, что в суете игры он полностью потерял из вида Мэгги. Поэтому, случайно, оказавшись у двери, ведущей в сад, он вышел, тихо прикрыв за собой створку. Его окутал аромат теплого, влажного вечера. И хотя луны не было видно, свет уже высыпавшихся по всему небосводу звезд позволял разглядеть чертания окружающих предметов. Джорджу почему-то не хотелось бродить одному вокруг этого таинственного дома. Подумав вдруг, что не помнит, закрыл ли он после заправки бензиновый бак своей машины, он решил это проверить. Без особых затруднений Джордж нашел гараж, внутри которого горели две тусклые лампы. Около дюжины машин выстроились в один ряд, и, наблюдая их всех вместе, Джорджу почему-то подумалось, что каждая из машин чем-то напоминает и характеризует своего хозяина. Вот, например, кремового цвета ровер с укороченным кузовом и черными крыльями принадлежал, несомненно, Энн Эджвер. Мощный и широкий Селмсон с потешным талисманом, висящим перед ветровым стеклом, конечно же, был собственностью Криса Кеннеди. Гедеону больше всего подошел бы вот этот великолепный Ланкастер. Определить владельцев других машин тоже не составляло труда. В углу гаража одиноко и величаво стоял один из пионеров автомобильной промышленности. «Должно быть, это хозяйская машина», – подумал Джордж, «собственный автомобиль полковника кумпа Когда он подошел ближе к автомобилю, то еще больше утвердился в мысли, что старая колымага как нельзя лучше соответствует облику заброшенного замка». автомобиль наверняка изготовили в начале века он был чем-то похож на карету сзади могло уместиться по крайней мере человек шесть а впереди была расположена маленькая кабинка водителя абершоу довольно хорошо разбирался в технике поэтому он с интересом поднял капот музейного экспоната чтобы рассмотреть его двигатель по мере исследований деталей узлов и механизмов любопытство и удивление все больше и больше овладевали джорджем Нелепый старый кузов машины, способный выдерживать скорость едва ли больше 20 миль в час, на самом деле скрывал ходовую часть и двигатель, не уступающий последним маркам Роллс-Ройса. Джордж начал было размышлять о возможных мотивах такой эксцентричности владельца этого гибрида, как вдруг услышал звук шагов, раздававшихся со стороны аллеи. Он машинально бросился к своей машине и едва успел в ней укрыться. как в дверном проеме появилась чья-то фигура. «О, э, привет! Решили от нечего делать присмотреть себе подходящую машину, да?» Слова, произнесенные каким-то дурацким тоном, заставили Абершову поднять голову, и он увидел Альберта кемпиона с глуповатой улыбкой на лице. «Привет!» — ответил Джордж, уязвленный словами и тоном Кэмпиона. «Как там движется ритуал?» «О, думаю, там идет все как надо». Пара часов сплошных развлечений обеспечена. «Похоже, вы их прозеваете», — многозначительно заметил Абершоу. Молодой человек, казалось, немного смутился. Он вдруг принялся пританцовывать, изображая что-то вроде Чарльстона и пытаясь скрыть нарастающую неловкость из-за своего явно необъяснимого появления в гараже. «Ну да, дело в том, что я сыт по горло всем этим», — сообщил он, продолжая подпрыгивать и тем самым все сильнее, раздражая Джорджа. Мне кажется, что от всей этой беготни в темноте с кинжалом мало пользы. Знаете, я вообще не люблю оружие. Все становятся возбужденными, могут натворить все, что угодно. Я ушел, чтобы быть подальше от беды. шоу почему-то вдруг почувствовал легкую симпатию к этому человеку и решил оставить неприятную тему. — А ваша машина здесь? — спросил он как бы невзначай. Этот совершенно естественный вопрос, казалось, совсем выбил кемпиона из колеи. «Ну, э нет. Дело в том, что ее здесь нет. Говоря по правде, — добавил он доверительно, — у меня ее вообще нет. Хотя машины мне всегда нравились. Вы понимаете, куда хотите, туда и едете. Лучше, чем лошадь». Абершоу уставился на него. Ему показалось, что Кэмпион либо не в себе, либо пьян. И предложил вернуться в дом. Молодой человек без энтузиазма отнесся к этому, но Абершоу очень решительно потащил Кэмпиона, к боковой двери.